Глава 23. третья После этого Инна еще заглянула в ряды к уже знакомому торговцу-галантереей. Тот увидел ее издали и расплылся в улыбке. А как только она подошла, тут же доложил шёпотом «Прекрасная Донна, у меня есть изумительный товар!» и выложил на лоток новую пару элегантных чулочек-паутинок. «Хм...» Инна невольно залюбовалась. «И сколько?» «Для вас 9 сольда». «Это было дороговато, но так и быть». Чулочки были черные и действительно смотрелись шикарно. А к тем черным труселям, которые она только что купила, в самый раз. «Ну что ж, давайте!» И достала монетки. Продавец сложил ее покупку в мешочек из мягкой ткани, положил перед ней и тут же выложил на лоток пару черных кружевных митинок. «Это вам. Подарок». «Мне?» – изумила Синна. «Спасибо». А тот, пока все упаковывал, приложил руку к сердцу и зашептал, оглядываясь. У вас легкая рука, Донна. У меня после вас такая торговля пошла, такая торговля. Как раз в этот момент она заметила боковым зрением зеленый плащ и оглянулась. Новый преподобный действительно стоял метрах в десяти и смотрел на нее прищурившись. Только его не хватало. Да что же этих инквизиторов тянет к ней как магнитом? На лбу у нее написано что ли, что она ведьма? Торговец тоже увидел нового преподобного и примолк. обернулась она к нему. «Всего вам доброго». Ловким жестом зацепила свое приобретение, кивнула ему и с невозмутимым видом двинулась дальше. Но ей еще предстояло пройти мимо преподобного, а общение с товарищами из миссии, ей, ведьми и нелегальной мигрантки из другого мира желательно было бы сократить до минимума. И вот тут вставала дилемма. С одной стороны, господина Карла Юрга хотелось больше никогда не видеть. а с другой ей надо было думать о будущем. Ведь преподобный не последний человек во властных структурах этого славного городка. И если они собираются развивать тот бизнес, то ссориться с ним нельзя, наоборот». Поравнявшись с преподобным, она чопорно кивнула мужчине. «Пусть сломает голову, что у неё на уме, и пока тот сосредоточенно ее разглядывал, прошла мимо. Он так и остался стоять там. Уф, кажется, оторвалась». Теперь ей надо было еще попасть в типографию, заказать рекламные флаеры, зайти в ряды, где продавались кофе, орешки и сладости, а кроме того, Инна собиралась заглянуть в местный банк и узнать, какие документы ей потребуются, чтобы открыть вклад. О документах, кстати, тоже уже надо было бы озаботиться, потому что невозможно полгода прожить вот так на птичьих правах. Мелькнуло что-то о налогах, о том, чтобы открыть ИП, но эту мысль она пока что отмела». И, наконец, она хотела более детально изучить плацдарм, где собиралась воздвигать павильон, который со временем перерастет в торговый центр. Все это крутилось у Инны в голове, и, поняв, какое направление принимают ее мысли, она сказала себе «Акстись, через полгода тебя здесь не будет». И как-то так жалко вдруг стало своих трудов. Но она отогнала эту мысль, потому что, наконец, добралась до печатного зальчика. Вывеска у местной типографии была невзрачная и висела низко над входом. Да и сам вход был низкий, а помещение полуподвальное. И не пришлось сгибаться и подбирать юбки, чтобы не вывозиться, спуститься на пять ступенек вниз по лестнице. Внутри все это выглядело не очень опрятно и пахло краской, но мастера она нашла сразу и попыталась объяснить. Оказалось, тут понятия не имеют о рекламе. «Объявление о розыске беглых преступников? Пожалуйста». Однако мастер-печатник примерно понял, чего она хочет, и обещал подготовить пробные образцы. Инна оставила ему задаток и договорилась прийти через два дня. Уже хотела подняться вверх по лестнице, и вдруг свет заслонила какая-то тень. Стало жутко до озноба, ей вдруг показалось, как будто там затаившийся зверь. Инна отступила вглубь и притаилась. Стояла там, спрятавшись за выступ стены, а руки дрожали, и сердце колотилось в горле. А за спиной полутемный зал. Оттуда слышались шаги шуршание, шуршания, стук, скрежет. До неё только сейчас дошло, что она же здесь одна. С ней могут сделать что угодно. И никто не услышит, даже если она будет кричать. Вперёд идти было страшно, а оставаться там, в этом подвале, еще страшнее. Прошло, наверное, минут пять, она все не решалась выйти. А сзади послышались шаги и голос. «Донна, это вы?» Она чуть не подпрыгнула. Подошел мастер-печатник, за весь в краске, оглядел ее и спросил. «Забыли что-то?» Смотрела открыто, доброжелательно. Ей стало стыдно. Господи, порядочный мужчина, и чего она на него ерунду всякую подумала? Да, она заставила себя выдавить подобие улыбки. Голова закружилась просто. А, так это вы осторожнее, Донна, ступеньки крутые. Я бы вас провёл, но, видите, показал руки, испачканные типографской краской. Замараю вас. Ну что вы, спасибо, пробормотала она. Мне уже лучше. И стала подниматься по лестнице. Каждый шаг с трудом. Но чем ближе к свету, тем становилось легче дышать. Оставалась еще пара шагов, последняя ступенька и все. Когда Инна уже почти вышла, тень мелькнула снова. Она успела заметить только, как кто-то убегал между домов. И тут на нее свалилась вывеска. Удар был не сильный, деревянный щит с надписью так и продолжал одним концом висеть на крюке, а вот с другой стороны каким-то образом сорвался, видимо, был плохо закреплен. От неожиданности и пережитого шока ей не стало дурно. Она бы так исползла на землю, если бы ее не подхватили. Последнее, что она увидела перед тем, как сознание уплыло, это был темно-зеленый плащ. Дела в Лурде затягивались. Три дня. Это был четвёртый. За эти три дня магистр Саваре организовал штаб и развернул отряды трех миссий — Подключил мобильные отряды добровольцев, работал бешено, сам буквально не вылезал из разлома. Но все время всплывали неизвестные ранее факты. То мелкие прорывы, то очередная партия ходячих у где-то окопалась. Как будто кто-то специально подбрасывал в этот костер все новые и новые дровишки. Гием торопился назад, но, как он ни старался, покончить с последствиями за три дня не удалось. В конце концов он стал выжигать целыми квадратами. носился на своем драконе и высматривал сверху. Так было эффективнее. И вдруг в какой-то момент словно игла в сердце. Страх за женщину. Он так и не понял, в чем дело. Потом острота ощущения прошла, но тревога осталась. Осознав неладное, Гийом резко развернул черного и направил его прямо к штабу. Разлом был почти закрыт, осталось не так уж много справиться и без него. Назначил временного заместителя — и в тот же день вылетел в верховную миссию.